Глава 47. Нина На следующий день была суббота, а значит, утром я собиралась на работу одна. Папа и Маша безбожно дрыхли, отсыпаясь в выходной день. А вот мне предстояло, как и всегда, поработать на благо современной литературы. Выходя из подъезда, я размышляла о том, как быстро у Бестужева получается творить. Он грузил меня по полной программе каждый день. Бывало, что к концу я уже бездельничала, но недолго. Обычно заданий хватало до самого обеда. То есть Бестужев каждый день не только писал, но еще и перечитывал написанное. Причем чаще всего не то, что писал накануне, а, допустим, начало романа. И вносил правки. Я поразилась до глубины души, когда несколько дней назад Олег без всякой жалости вычеркнул из рукописи огромную сцену. А когда я осторожно спросила, уверен ли он, сказал, «Что абсолютно?» За время работы в издательстве я общалась со многими авторами и знала, что на такое мало кто способен. Дописать — да. Удалить уже написанное — с трудом. Порой авторы сражались за каждое слово. Бывало, даже за знаки препинания, которое не нравилось редактору. А уж кусок текста удалить — это было из области фантастики. И в который спокойно вычеркивал сцены, кажущиеся ему неудачными, и начисто переписывал абзацы, удивлял своим спокойным отношением к переработке рукописи. Впрочем, он вообще удивительный. «Нина!» — послышался чей-то голос со стороны автомобильной стоянки, и я, вздрогнув, обернулась. А увидев, как ко мне, улыбаясь, будто ничего не случилось, и держа в руках здоровенный букет алых роз, идет Андрей, едва не уронила челюсть на асфальт. «А может, я все еще сплю?» и мне просто кошмар снится я даже за ладонь себя ущипнула чтобы проверить больно значит не сплю а жаль привет ласковым голосом произнес андрей подойдя ко мне практически вплотную а я тебя ждал давай поговорим нин очень хотелось его стукнуть но во первых чем сумка у меня не то чтобы очень тяжелая даже фингал не поставишь а во вторых Тогда к проблемам с работой у меня появятся проблемы с полицией. Герасимов не из тех людей, которые стерпят подобное унижение. Уверена, если бы я в порыве злости залепила пощечину Олегу, он забыл бы о ней на следующий же день. Интересно, а почему я в этом уверена вообще? Хм. Я на работу спешу. Пробурчала я и сделала шаг в сторону, но Андрей остановил меня, буквально впечатав букет мне в грудь. «Слушай, не надо, Я правда спешу. Да и не о чем нам разговаривать». «Значит, правду говорят, когда обсуждают, что ты теперь секретарем у Бестужева работаешь?» Ехидно хмыкнул Андрей. Но мне почудилась в его усмешке какая-то уязвимость. «Стыдно, Нина. Из ведущего редактора в секретут...» «Стыдно, должно быть, не мне». Перебила я Герасимова и вновь сделала шаг в сторону. Андрей, естественно, отправился за мной, не давая пройти дальше. ну что мне убегать от него? Глупо как-то. Взрослые люди вроде. А главное, сегодня подморозило, и на улицах сейчас тут еще каток. Грохнусь, потом костей не соберу. Да отстань то от меня, Андрей! К невесте своей приставай! Давай-ка ты меня просто выслушаешь! Настаивал он на своем, пихая мне в нос цветы. Только не здесь, холодно. В машину садись. «Отвезу тебя к дому Бестужева, а по пути поговорим». «Никуда я не сяду», — возмутилась я искренне. «А будешь силой тащить, так заору, что все из окон вылупятся. Быстро говори, что надо, и расходимся. Две минуты у тебя!» Андрей поджал губы. Красивые такие, чувственные мужские губы. И тем не менее, они всегда казались мне порочными. Да и сам Герасимов. Он ведь с самого начала напрягал меня. Я понимала, что он испорченный деньгами мальчишка. Да, мальчишка. Хотя по возрасту он был моим одногодкой, вел себя Андрей зачастую как подросток, у которого за спиной богатый папочка, способный порешать любые проблемы. Но, несмотря на это, раньше Андрей казался мне красивым. Густые темные волосы, серо-голубые глаза, правильные черты лица, четкая линия мощной челюсти — Даже нос с горбинкой не портил, а придавал Герасимову какую-то изюминку. Все портил исключительно его характер, благодаря которому Андрей теперь виделся мне совершенно в другом свете. Меня вообще тошнило, когда я на него смотрела. Значит так, выдохнул он резко и повелительно: Ты сейчас берешь букет, садишься в машину и проводишь со мной день. Без вы скажешь, что увольняешься. С понедельника ты будешь восстановлена в должности, в качестве компенсации тебе выплатят премию. Приличную, даже не беспокойся. И забудем эту неприятную историю. Несмотря на то, что я ожидала нечто подобное, поразил меня Андрей до глубины души. Во-первых, тем, что озвучил это. Вот так просто взял и сказал, даже без извинений. Неприятная история забудем. Ага, ага. А что, так разве можно было? А во-вторых, сам тон высказывания, решительный и приказной, взбесил меня до печенок. В моей реальности подобное поведение было невозможно. Если я косячила, я извинялась, жалела и раскаивалась, а не требовала, чтобы человек, которого я обидела, выполнял мои хотелки. «Долго придумывал», — фыркнула я и покачала головой. «Гениальный план, но мне он не подходит. Мне нравится работать у Олега». Так что мой ответ — нет. «Нина!» — в голосе Андрея появилась угроза, и я перебила его. «Хорошенько подумай, прежде чем что-либо говорить. В курсе этой неприятной истории теперь не только мы с тобой и твой отец, но и Бестужев. И ему она, кстати, не нравится». Мило улыбнувшись, я оставила Андрея переваривать сказанное мной и пошла к автобусной остановке. Виту у Герасимова был озадаченной. Интересно, к папочке побежит или попытается сам разрулить ситуацию?